Глава седьмая. Белые и черные драконы. Чем ближе мы подходили к главному загону, где гуляли взрослые драконы, тем страшнее и в то же время интереснее мне становилось. Я смотрела по сторонам и поражалась тому масштабу свободного пространства, которое, видимо, специально было сделано для драконов. Множество различных загонов для зверей разных возрастов, начиная с самых маленьких до взрослых и поджарых ящеров. А еще здесь были огромных размеров постройки, в которых, видимо, вылуплялись малыши драконов. Впереди нас виднелись величественные горы с белоснежными шапками снега, у которых проводились турниры взрослых драконов. Так, значит, туда мечтает попасть каждый наездник на своем драконе и выиграть турнир? «Да», — довольно растянул слово Ириан Барлоу, подходя к ректору. «Туда мечтает попасть не только наездник, но и сам дракон. Но не каждый достоин сражаться на турнире, только самый лучший». Ты сейчас про своего говоришь? спросил сытловолосый ректор Веридиса. Не так ли, Элистер? Именно так. И в этом году он обязательно победит. А что было в прошлом году? спросила я ректора, посмотрев на него, но он не обратил внимания, на мой взгляд, продолжая изучать пустой загон. Он проиграл моему ледяному дракону. Довольно произнес ректор Барлоу. подчистою. В этом году он выиграет, огрызнулся Веридис. Вот увидишь, Ирян? «Обойдет любого дракона из представленных нашей академией». «Простите, а разве это не международные турниры?» Уточнила я и посмотрела на обоих мужчин. «Я просто читала об этом в столичной газете, хотя, может быть, это все неправда». «Правда», — кивнул Ириан и показал рукой в небо. «Смотри, Леора, видишь белоснежного дракона, самого большого среди парящих в небе?» «Вижу. Это мой», — горделиво произнес бывший ректор. «Сейчас он самый сильный в этом сообществе драконов. И я уверен, что таким и останется, даже если на турнир прилетят другие из соседних академий. Мой ни с кем не сравнится. Мы это еще посмотрим», — процедил сквозь зубы Веридис и, развернувшись, пошел в сторону ближайшего строения. «Кажется, он расстроился», — предположила я, пожав плечами. «Нет, не думаю. Просто его дракона сейчас нет над гнездом дракона». Видимо, летает где-то в горах, и Элистер переживает из-за этого. Дракон и его хозяин связаны невидимой нитью, как близнецы. Поэтому мы называем их ронными близнецами. Если один из них заболевает, с другим происходит то же самое. А если один из них умирает, то и второй может последовать за ним. Я слушала бывшего ректора и не могла поверить в то, что он говорит. В газетах про это не писали. В книгах такого я тоже не видела». «Так, значит, поэтому отменили турниры не только из-за погибающих драконов, но и их наездников?» Да, это были жестокие турниры, которых никого не щадили. За один турнир могло погибнуть до десяти драконов и столько же людей. И это были не только умудрённые опытом мужчины, но и молодые красивые девушки, которые еще не успели пожить. Однако из-за рунической связи со своим ящером они были обречены на гибель. И я кивнула, понимая, о чем говорит этот мужчина. «Спасибо вам, ректор Барлоу, что остановили эти турниры». Я пожала сильную руку мужчины и, развернувшись, направилась вслед за ректором Веридисом. Его мне тоже хотелось поддержать. Хотя я не понимала, что он испытывает, мне казалось, что ему сейчас тяжело. Пускай он старался этого не показать, я что-то чувствовала внутри себя. Какую-то невыразимую тоску, которая сжимала мое сердце в железных тисках. Ректор Веридис стоял у одного здания, которое охраняли двое мужчин с мечами наперевес. Это немного пугало и настораживало. Зачем здесь вооруженные стражники? Словно прочитав мои мысли, ректор Академии прищурился и подождал, пока подойдет Ириан Барлоу. Только после этого он заговорил. «Здесь живут драконы, которые только недавно начали летать, как взрослые». Он показал рукой на белоснежное каменное строение, которое стояло перед нами. «Вылетая за пределы Академии, они учатся жить без матери и без постоянной поддержки наших преподавателей и студентов, которые заботятся о каждом драконе с самого его рождения». «И мы сейчас войдем внутрь?» Возбужденно спросила я, не веря в то, что это и правда может случиться со мной. «Я в самом деле увижу настоящих драконов так близко?» «Хм, да», — кивнул ректор Веридис. «Увидишь, погладишь и, возможно, даже полетаешь». Но, скорее всего, уже не сегодня. Через полчаса сектор номер два закрывается на ночь. Поэтому давайте поторопимся. Встрял в разговор светловолосый. и Я бы хотел еще полетать на своем драконе, раз уж я попал сегодня в гнездо дракона. Мы прошли мимо стражников, которые не обратили на меня никакого внимания, лишь слегка покосились. Видимо, потому что я была в сопровождении двух ректоров, которые здесь появлялись довольно часто. «Ты можешь уже сейчас отправляться к своему дракону». Довольно резко среагировал ректор Веридис. «Мы здесь и без тебя справимся». «Спасибо за заботу, Элистер. Но давай я как-нибудь сам разберусь, где мне находиться в текущий момент». Ректор лишь пожал плечами и направился к большим воротам строения, известного как Сектор Номер Два. Он открыл одну из дверей и вошел внутрь, а мы последовали за ним. Когда мы оказались внутри, я наконец-то смогла увидеть их воочию, настоящих крылатых ящеров, которых здесь было огромное количество. Возможно, мне показалось, но большинство из них смотрели прямо на меня. «Они знают, что ты чужая», — сказал ректор Веридис, поворачиваясь ко мне. «Поэтому так внимательно следят за тобой. Они чувствуют исходящую от тебя опасность, и поэтому насторожились. Это все понятно, но почему вон тот розовый дракон, — я указала рукой, — Направляется прямиком ко мне?»